Глава девятнадцатая «Неожиданно!» Голос у девицы оказался под стать ей самой, низковатый, с хрипотцой. «Не думала, что мы еще увидимся в этой жизни». «Почему нет?» — Швецов хлопнул дверцу машины и подошел к забору. «Расстались не врагами, даже несмотря на то, что вы хотели меня сожрать». «В переносном смысле или в прямом?» — уточнил я. «В прямом, в прямом!» — покивал хранитель кладов. «Вон, видишь, там мандула стоит, к забору прислонена. На большую оконную раму похожее вижу. Вон на ней меня родня этой девушки распяла и собиралась разделать, как тушу баранью, заживо». «Ты тоже с нами не особо миндальничал», — возразила Любава. «Кто меня ножом ударил? Кто Сашка чуть не прибил?» «Ну, начали-то вы!» — парировал ее выпад швецов. «Смахнули с улицы, завязали глаза, привезли невесть куда, угрожали, в тарелку с едой плевали». «Последнее, конечно, свинство», — поддержал его я. «И по покону, и просто по жизни. Но это все же прошлое, а мы сюда приехали, простите за пафосность, ради будущего». «Милая дама, скажите, вожак ваш тут, в доме?» «Или отбыл куда? Нам бы с ним переговорить». «А ты кто?» — чуть сузила глаза оборотница. «Прежде чем он с тобой говорить станет, представься. Может, не почину тебе его видеть?» Александр Смолин, ведьмак, охотно выполнил ее просьбу я. «Волкодлакам, как и вурдалакам и арысям свое имя называть можно смело. Они над нами силы не имеют». И сразу скажу, против вашего племени и тебя лично ничего не имею. Но только до тех пор, пока меня не надумают съесть или убить. «Так дома, Дормидонт!» — голос валеры ощутимо похолодел. «Не тяни время, Любава. Летний день длинен, но не бесконечен. А дел у нас еще очень много. обоюда выгодных как для нас, так и для вас». «Дома!» Раздался от порога дома гулкий старческий голос, а секундой позже мы увидели его обладателя. Кряжистого, высокого, почти седого старика. Впрочем, несмотря на почтенный возраст, даже на расстоянии сила в нем ощущалась о го какая. И духовная, и физическая. «Здравствуй, хранитель кладов!» «С чем пожаловал?» «И тебе не хворать, Дормидонт», — помахал деду рукой Валера. «Ратмир, мое почтение!» Последняя фраза была адресована к одному из двух оборотней, вышедших из дома следом за вожаком. Только не знаю, к какому именно, рослому крепышу или невысокому живчику. «А со мной поздороваться?» спросил тот волколак, что был пониже. «А тебе, мелкий, хрен в сумку, а не привет!» широко улыбнулся Швецов. «Радуйся, что жив до сих пор!» «Если бы не Отдельские со своими закидонами, точно бы я тогда тебя прикончил. Из принципа!» «Если бы не они, я бы в ту ночь твою печень сожрал», — оскалился оборотень, которого, похоже, как раз и звали Сашок. «Это он, похоже, Валере в тарелку плюнул. Даже не сомневайся». «Угомонитесь оба!» стукнул Дормидонт о землю массивным резным посохом, который держал в левой руке. «Живы и ладно». «А ты, паря, значит, ведьмак». «Так и есть», — подтвердил я. «Надеюсь, вы против моего рода ничего не имеете? Просто есть одна взаимовыгодная тема, которую хотелось бы обсудить». В это время Жанна, легко даже пританцовывая, приблизилась к старику и, встав на цыпочки, положила свои руки на его плечи. Толян же обосновался рядом с Ратмиром, как видно, увидев именно в нем наибольшую угрозу для нас с Валерой. «Сдается мне, я про тебя слышал», — проигнорировав мой вопрос, прогудел Дормидонт. «Беседовал недавно с одной ведьмой. Она новостями со мной поделилась». Говорила, народился тут на свет новенький ведьмак Молодой, наглый, всюду свой нос сует Саш, а ты популярен, сказал мне Швецов Позавидовать можно Так себе характеристика, ответил ему я Не сильно лестная Ведьма же, Дормидонт положил обе ладони на посох А после умостил на них подбородок «От них добрых слов не дождешься. Еще она мне сказала, что ты ходящий близ смерти». «Это так?» «Так», — не стал скрывать я. «Вот это чистая правда. Остальное не совсем. И не сильно я молодой и не такой уж наглый». «Оно и видно», — с ехицей усмехнулась Любава. «В дом-то пригласите?» — поинтересовался у оборотней Валера. «Валера». «Или так и будем общаться, вы там, мы тут?» «Да и холодненького чего-нибудь мы бы выпили. Есть нет, не хотим, а жажда мучит». «В дом не пущу», — распрямился Дормидонт. «Ты опять там чего-то поломаешь или окно выпьешь. Вон, под навесом располагайтесь. По нынешним погодам оно и поприятственней. Любава, подай гостям квасу из погреба». «И вот что еще. Ты, ведьмак, своим подручным скажи, чтобы близ меня не терлись!» Я изобразил на лице удивление. видите я их не вижу, но давнюю смерть всегда учую», — усмехнулся вожак. «Повторю, вы мои гости, и пока против меня и моих ближних ничего не измыслите, вас никто не тронет». Жанна посмотрела на меня, я еле заметно кивнул, и девушка сняла свои ладони с плеч волкодлака. «Запомним, матерые оборотни присутствия призраков чуют не хуже ворожаев. Еще один любопытный фактик в копилочку». «Заходите», — повторил старик и ткнул посохом в сторону навеса. «Располагайтесь». Квас у оборотня оказался вкусный, на ржаных корках и с изюмом, брошенным туда ради брожения приятного, да еще таким холодным, что аж зубы заломило. «Уф!» — уговорив приличных размеров кружку, я вытер пот, выступивший на лбу. «Вкусно!» «Спасибо!» «На здоровье!» — проворчал дермидонт и обратился к Родике, который, немало не стесняясь, приперся сюда с нами. За стол, правда, лезть даже не подумал, усевшись неподалеку на чурбачке и сложив лапы на коленях. — А я тебя знаю, малой. Ты Захару прислуживал, верно? — Так и есть, батюшка Волкодлак, — покивал башкой он. — Служил верой и правдой. А теперь вот новый хозяин у меня. — Стало быть, помер Захарка, — уточнил оборотень. — Прискорбно. «Я ведьмачий рот не сильно жалую, больно от него беспокойства много, но все одно жалко. Правильный был мужик, честный, обиды никому не спускал, но и понапрасну на не лез». «Хороший!» — печально протянул Родько, а после добавил. «Но новый хозяин не хуже, слово свое держит и зла понапрасну ни на кого не умышляет. А мне квасу васу можно?» «Налей!» — велел Дорминдонт Любави, а после обратился к Швецову. «Так зачем пожаловал? никак должок решил с меня стребовать?» «Нет», — допив кружку до дна, — ответил ему Валера. «Наоборот, решил до конца дело довести». «Это какое именно?» — недобро процедил Сашок. «Нас перебить, что ли? Так замучайтесь, даже вдвоем». «Их тут больше», — мотнуло головой в моем направлении Любава, ставя пятилитровый запотевший глиняный кувшин с квасом на стол. «Чем слушал?» «Вот с этим сюда мертвяки приперлись». «Что вы за существа такие?» — устало произнес хранитель кладов. «Чуть что, сразу зубы показываете. Можно подумать, что весь мир только и думает, как бы вам жизнь испортить». а на самом деле вы на хрен этому миру не сдались и всем кто в нем жив тоже кто про вас знает кто помнит разве что сотрудники отдела да и те по служебным обязанностям чистая правда подтвердил я если бы не валерка в жизни бы не узнал что ваша стая на свете есть но ты то помнишь хранитель изогнул седую бровь дермидонт Раз ему рассказал и сам сюда приехал Потому что, повторюсь, хочу давнюю историю до логического финала довести Проще говоря, есть у меня желание клад вашего родителя у земли забрать Вернее, у нас с Сашей Интересно выходит, снова влез в разговор мелкий Сашок Клад нашего деда лежит в нашем лесу, а заберете его вы «Мы», — поправил его я. «Валера, я и вы. И каждый получит по трети от того, что мы найдем». «А если оно не делится?» — уперевшись ладонями в стол, Сашок вскочил на ноги. На всех. «Делится» — не стал отступать я. «Там мандрагыр закопан. Очень старый и потому очень сильный. А уж он-то точно пилится, хоть на троих, хоть на десятерых». «Линейку я с собой захватил, так что все будет по-честному». «Даже про начинку проведали», — кхекнул Дормидонт. «Молодцы. Только вот ваша дележка мне не подходит. Сашок все верно сказал. Это наследство, что мне от родителя должно перейти. Какая треть тебе и вон ему? Ты о чем? Мой это корень. Мой?» «Не вопрос», — встал из-за стола я. И правда, Валер, они очень странные, эти волкодлаки. Дальше своего носа не видят. Ваш корень, говорите? Пусть будет так. Вы сколько его уже ищете? Вроде как полвека. Ищите дальше. Настолько, насколько вам здоровья хватит. Ратмир, когда вас главите стаю, приезжайте к нам с Валерой в Москву. Уверен, вы будете дальновиднее бывшего божака и осознаете, что лучше часть, чем ничего. «Часть лучше, чем ничего», — произнесла Любава, подходя ко мне вплотную, и я с трудом удержался, чтобы не сморщить нос. Так от нее пахло зверем. «Это верно. Но скажи, ходящий, зачем ты нам нужен? Чего ради нашей стаи и хранителю кладов отдавать тебе часть добра, лежащего в сундуке? Найдет его он, лес этот наш, а твой вклад в общее дело каков?» «Вот же стерва!» — задала тот вопрос, которого я опасался. «На самом деле все так и есть. Я в данной операции почти пятое колесо для телеги». «Ох, сдается мне, не рад мир за собой эту стаю поведет после того, как Дормидонт помрет». «Отец вашего вожака был волкодлаком непростым», — негромко пояснил я. «Недаром его волчьим пастырем кликали. Умел он много». Знал много. Кто знает, какой сюрприз он припас для тех, кто за его добром придет. Именно поддержал меня Валера. Я уже сталкивался с кладами, которые знающие люди и не люди клали в землю. Несколько раз чуть голову не сложил. Такие их твари охраняли. Один раз так до цели и не добрался, еле ноги унес. А Сашка как раз по этой части мастер. Неупокоенные души его профессия. «Может, и нет там никого?» — задумчиво пробасил дермидонт «Как тогда?» «Есть, нет, неважно. Услуга предоставлена и должна быть оплачена», — твердо заявил я. «Без него никуда не пойду», — поднялся из-за стола швецов. «Или вместе, или никак. Решайте, только быстро. Если не сложится, то мы поехали. Чего время терять? К двум в Москве будем». Я все думал, где время найти, чтобы до налоговой добраться, а тут вон как удачно складывается. «Будь по-вашему», — стукнул посохом о землю Дормедонт. «Уговорили». «Сынки, Любава, собирайтесь». «Не-не-не», — -не, уважаемый покачал указательным пальцем левой руки я. «Не пойдет». «Что снова начинаешь?» — опять взвился Сашок. «Что опять не так?» всё не так», — холодно глянул на него я. «Но мы сейчас сделаем как положено». «Это как же?» — заинтересовалась Жанна. «Я ведьмак Александр, ходящий близ смерти». Клянусь луной и поконом, что применю все свои способности и навыки для того, чтобы отыскать клад, принадлежащий стае волкодлака Дормидонта, и усмирить его стража. Я сделаю все, чтобы мои спутники не пострадали от призрака, зато получу треть от содержимого вышеупомянутого клада. Обязуюсь на большее не претендовать, против своих спутников не злоумышлять. Резонно. согласился со мной Валера и повторил сказанное, заменив, правда, кое-какие моменты, клятвы с учетом своей специализации. «Почтеннейший. Теперь ваша очередь». «И не забудьте упомянуть два важных обстоятельства», добавил я. «Первое, то, что вы говорите за всю свою стаю. Второе, что не тронете нас и после того, как мы завершим поиски и поделим найденное». «Не хочу бросать тень на вас и ваших близких, но времена сейчас смутные, сложные. Не хотелось бы вступать в конфронтацию после того, как общее дело будет завершено. Ни здесь, ни в Москве». «Тем более, что я сообщил нескольким своим близким о том, куда именно и с кем отправился», добавил Валера. «Я помню, что волкодлаки преследуют убийц сородича до того момента, пока его не убьют». «Мои близкие живут по тем же правилам. Это не угроза, просто говорю как есть». «Да и мои братья в долгу не останутся», — заметил я. «Родьку вам не поймать даже в своем лесу, да и призраков моих тоже. Плюс горло доброй волей мы вам подставлять не станем, не сомневайтесь». «Точно мир к худшему меняется», — проворчал Дормидонт. Раньше ведьмаки куда дурнее были, верили всему, что им скажешь, и только глазами хлопали, когда понимали, что их объегорили. «А тебе вон палец в рот не клади!» «Слушай, парень, а ты часом не еврей?» «Нет», — с достоинством ответил я, — «но много с ними работал бок о бок». «Оно и видно», — буркнул дермидонт а после произнес клятву, по завершении которой — Сашок изрядно загрустил. Сдается мне, он все же не оставлял надежду на то, что отведает печени и Швецова. А дальше все завертелось очень быстро. Мы по еще одной кружке квасу выпить не успели, как оборотни заявили о том, что они готовы идти в лес за своим добром. С другой стороны, чему тут удивляться? Это в городе сборы для похода, хоть бы даже в ближайший магазин, представляют собой квест с массой мелких нюансов. Вроде вот только гляну почту, сначала перекурю, и надо сначала глянуть, что там в ленте. А тут все просто. Вот они, вон лез за забором. Бери да иди. Что до нас, мы еще прихватили из машины пузатый пакет, в котором лежали хлеб, сахар и конфеты. Причем все в двух экземплярах. Это для местного лешего. Валера тоже прикупил подарков, потому мы решили, чтобы не мудрить, все вместе сложить. «Дядя-проф, поклон тебе!» Только, войдя в лес, поклонился первому же попавшемуся пню швецов, а я вторил ему «Прими от нас эти подарки, не побрезгуй!» Любава презрительно фыркнула, как видно, она не сильно чтила местного лесного хозяина. Я, кстати, слышал что-то на этот счет. Волкодлаки и лесовики никогда особо не ладили, причем эта нелюбовь брала корни в совсем седой древности. То ли они приязнь Велеса не поделили, то ли еще что сейчас правду не знает никто, кроме, может, великого Полоза и Мараны. Оборотни двинулись вперёд, посоветовав нам особо не задерживаться и не тратить их время». «Мы же, пообещав, что скоро их догоним, остались близ пня, на котором стоял пакет». «Ушли, серые!» — из-за куста выглянул старичок с кудлатой бородой. «Мне с ними здоровка, радости нет!» «Ушли!» — подтвердил Валера. «Здрасте, дядя проф! Помните меня?» «А чего ж не помнить?» — старичок уселся на пень, чуть подвинув пакет. «Из леса тебя выводил, когда вот эти за тобой гнались». «И вывели же?» — заулыбался Швецов. «Правда, потом я снова им в лапы попался, но тут сам виноват». «Дядя проф, это вам гостинцы от меня и моего друга-ведьмака». Я поклонился лесному хозяину в пояс. «Мертвяков-то на кой сюда припёр ведьмак?» — осведомился у меня он. «То мне своих мало». «Помощники», — пояснил я, — «и защитники. С этими-то клыкастыми глаз до глаз нужен. Чуть зазевался, а они тебя уже жрут». «Ну, тоже верно», — леший заглянул в пакет. «Ох, сколько! Денег-то, небось, потратили». «Деньги — просто деньги. А радость от подарка хорошему другу ее монетой не измеришь. Настолько задушевно, что я ему почти поверил», — заявил Валера. «На здоровье, дядя-проф». Лесовик ловко вскрыл коробку с сахаром и засунул в рот сразу три куска. Как видно, давно сладкого не ел. «А в лес чего пришли?» — причмокивая, осведомился он. «Так погулять или по делу?» «Хотим клад Вернигора взять», — напрямую, без всяких реверансов заявил Швецов. «Так получается, что он нам всем нужен». «Друг мой хочет девушку, у которой смерть в изголовье стоит, на ноги поставить. У меня должок один имеется, который я очень вернуть хочу. Ну и этим он позарез нужен, ведь он их тут и держит». «Что значит «держит»?» Отламывая горбушку от каравая столичного хлеба, поинтересовался лесовик. «Если бы не клад, то дермидон со своими детишками давно отсюда съехал бы», пояснил Валера. И в этот момент мне очень захотелось ему поаплодировать. Разговор разыгран как по нотам. Причем я уверен, что это не экспромт. Швецов все заранее спланировал, каждую реплику просчитал. Они уже лет десять как хотят на Брянщину переселиться или на Орловщину. «Из моего леса съехать», — уточнил лесной хозяин. «На совсем?» «То есть абсолютно», — подтвердил Валера. «С концами». Да их можно понять, решил поддержать его я Два голоса лучше, чем один Москва и область постоянно расширяются Дачные поселки как грибы растут Народа по лесу стало таскаться куда больше, чем раньше Причем такого, который оборотней не в грош не ставит Потому что в них не верит И ведь даже не убьешь никого, чтобы ума в дурные головы вложить Мигом из столицы сыскные дики нагрянут «Ну да, ну да», — покивал дядя-проф, — «дач много. У нас вон за последние годки сколько их понастроили. У, у у лес мой подкарнали, лиходеи. Березнячок молоденький под корень, понимаешь ли. А так новость-то отличная». «Так клад еще найти надо», — печально сообщил ему Валера. «Лес-то большой». «Поди, отыщи то место, куда Вернигор его пристроил». «Хранитель!» «Ну, ты где?» — донесся до нас оклик Ратмира. «Идем, идем!» — ответил им Швецов. «Ну, ты прости, дядя проф, пора нам. Мы лес сейчас на квадраты разобьем и его начнем прочесывать. Глядишь, за это лето управимся. Ну, а если нет, следующим продолжим. Оно где-то даже хорошо». «Чаще видеться будем». «Если чего из города привезти надо, вы скажите», — снова поддакнул я. «Как в следующий раз, все доставим». «Но это не раньше, чем через пару недель. Да, Валер?» «Ну, как-то так. А что поделаешь? Работа. Да и концы немалые. От Москвы сюда, потом обратно». Лесовик, слушая нас, дожевал кусок хлеба, после выбрал из бороды крошки, отправил их в рот, огляделся и гулким шепотом сообщил нам. «Ну, раз такие дела, раз эти серые собрались от Седова съезжать, пособлю вам. И себе тоже. Идите сюда». Мне очень захотелось хлопнуть с швецовым ладонью о ладонь. Уверен, он испытал аналогичное чувство. Но вместо этого мы подошли к Лешему поближе, буквально нависнув над ним. За мной тут же пристроились призраки, которым тоже хотелось услышать детали, а родька вовсе протиснул свою голову между моими коленями. «Я ж тогда за Вернигором-то увязялся», — зашептал тот. когда он с ящиком железным и Клавдией к коврагу потопал. Мыслю я, в ящике том лежало то добро, которое ты, паря, ищешь. Само собой, он как только в лес вошел, мне велел держаться подальше. Он всегда так делал. Он меня не любил и боялся, знал, что его сила против моей в лесу слабее. Потому я его и до того не слушал, и в тот раз тоже». «Да и то, с чего какая-то там лохматая шавка мне приказывать станет?» Подозреваю, что в лицо, то есть морду, он такое волчьему пастырю не сказал бы. Но, во-первых, тот уже давно мертв. Во-вторых, страх, который мы когда-то пережили, в последующем пересказе произошедших событий заставляет изображать себя, если не героями, то хотя бы храбрецами, чтобы хоть как-то оправдать себя за тогдашнюю слабость. «В своих глазах, не в чужих». «Вот только кто такая Клавдия?» «Про нее мне Валера ничего не рассказывал». «Они до врага дошли, что за дальней просекой», «продолжал тем временем свой рассказ Леший». «И в него шесть а место там не сильно хорошее, ребяты. Поганое место. На крови оно, ага. Там в давнее время лихие люди обосновались». Жили там, ели, пили. Бедолаг там мучили всяко, что в их руки попали. Баб в основном. Там их и прикапывали после, как те помирали. Лесовик тяжело вздохнул, а после замолчал. А дальше поторопил его Валера. всё буркнул тот и отломил еще кусок хлеба. Во враг я за ними не пошел. Меня Вернигор учуял бы. «Он же оборотень, у него нюх о-го-го какой!» «Не знаю, что там случилось, но обратно он вышел и без ящика, и без Клавдии. Выходит, там он его припрятал. Больше негде!» «А Клавдия, она кто?» — уточнил Валера, из чего мне стало ясно, что и ему про сию особу ничего не известно. «Так колдунья!» — блеснул глазами лесной хозяин. «В дубовой роще жила». «На отшибе. Между ней и Вернигором это самое водилось ну... да сами поняли, что. чай не мальцы давно оба». «А потом он ее в овраг отвел», — хмыкнул Швецов. «Высокие отношения, ничего не скажешь». «Я им не судья, и те тоже», — проворчал лесовик. «Да и не сильно я по ней тосковал. Вредная была». И ко мне безо всякого почтения относилась А я тут хозяин Меня сюда Велес поставил Чтобы я порядок блюл Тоже верно, веско произнес я А дорогу к тем врагам покажешь, батюшка-проф? Пучек глаза спросил Родька Нам идти туда и нать, да, хозяин? Нать, кивнул я Сильно нать Сам с вами не пойду «А тропинка... вот она!» Леший взмахнул рукой, и между елками, стоящими справа, появился проход. «Вось заберете тот ящик и от этих иглоедов меня ослабоните!» «Да, об иглоедах», — поморщился Валера. «Дядя проф, ты им не скажешь, чтобы они тоже к оврагу направились? Наверняка ведь знают, где он!» «На что они вам?» — удивился Леший. «Хотя, если что, так их и не жалко, верно?» «Скажу. А вы ступайте тропинкой, ступайте. Да всё оглядкой там, в овраге-то. Себя ведите». Как всегда, в таких случаях деревья смыкались за нашей спиной сразу же после того, как мы мимо них проходили. «Клад закладной», — невесело отметил Валера. «Так и знал, что без пакости не обойдется». В его терминологии я был не силен, но общий смысл уловил. Как видно, Клавдия стала тем самым закладом, который устроит любому, кто попробует взять добро Вернигора, персональный ад. «Но есть и позитив», — продолжил хранитель кладов. «Теперь наши клыкастые друзья не смогут утверждать, что ты получил свою долю зря. Бабуля на тебе, Саша. По-любому». Этот старый хрыч наверняка ее к закладке привязывать заклятием не стал, просто поставил стражем и все. Он же оборотень, а не колдун. Мне с ней не справиться, она вне моей компетенции, поскольку не является частью клада. Мне главное ее увидеть, а остальное дело техники. Просто фиг знает, вдруг призраки, которые стерегут сокровища, существуют не так, как все остальные». «Вдруг у них какой-то свой пласт реальности в связи с особым предназначением?» «Ты не увидишь. Мы точно разглядим», — Залихватский заявил Родько, который, подпрыгивая на ходу, топал перед нами. «Мы, знаешь, какие глазастые и смелые. Ха. Жанна, подтверди». «Особенно ты», — фыркнула девушка. «Очень он у тебя забавный», — рассмеялся Валера. Только очень дорого обходится в плане еды. Работая я до сих пор в банке, уже разорился бы. Не особо долго мы шли по той тропинке. Видно, не так далеко до оврага было от дома оборотней. В какой-то момент мы оказались на краю оврага, который словно разрезал лес на две части. Но выглядел он мрачновато». Добавлял атмосферности и тот момент, что деревья здесь были высоченные, раскидистые, поэтому солнечные лучи их листву почти не пробивали. «Не сильно глубокий я думал, будет хуже», — сообщил мне Валера, глянув вниз. «Фигня! Вон года два назад видал я овраг так овраг, сверху дна не углядишь. Ну что, пошли?» «Может, оборотней подождем?» — предложил я. «Если быстро управимся, придется потом доказывать, что мы без них ничего себе из наследства Вернигора не присвоили». «Так и сказали бы», — раздался у меня за спиной Бас Дормидонта. «Нет вам людям веры, особенно теперешним». «Ну да, но не то, что надысь», — не без ехицы произнес Швецов. «Зато ваше племя всегда дела ведет честно». «Всякое случается», — не стал оправдываться вожак стаи. «За всех ответа не дам. Но если мы чего обещали, делаем». «Поглядим», — Валера двинулся вперед. «Саш, ты идешь?» «Само собой», — ответил я и последовал за ним. «Мы тут смотрели уже», — сказал нам в спину Ротмир. «Ничего не нашли». «Потому что искать не умеете», — пискнул Родька. «Не то, что мы». во овраге пахло прелой листвой дождевыми червями и застарелой смертью. Не соврал лесовик крови тут пролилось много и людей умерло немало. Все они покинули наш мир никто из них тут не застрял, но я всё равно словно ощущал их присутствие, наверное потому что тут ничего не менялось. Там, наверху, шла какая-никакая жизнь. Ежи бегали, комары пищали, одни деревья, отживая свой век, валились на землю, другие тянулись вверх, ягоды начинали зреть, а тут время словно застыло. «Где ж ты есть?» — приговаривал Валера, идущий впереди и вертящий головой вправо-влево. «Откликнись уже, я же чую, ты рядом». Остановился он минуты через три, когда впереди перед нами забрежил просвет, говорящий о том, что мы прошли овраг насквозь, и там, шагах в тридцати отсюда, второй выход из него. «Вот-то ты — Швецов топнул ногой по земле. «Надежно тебя определили, ничего не скажешь. Ну что, давайте, копайте!» «Чего?» — переспросил Сашок. «Мы? А кто? Я место, где клад зарыт нашел. Как он свет увидит, вторую часть уговора выполню, сделаю так, что он нашим станет. У Сашки своя задача, он нас защитит от стражи, который клад бережет. Все остальное ваше. Или вы думаете, что для получения доли вам достаточно предоставить нам лес? Ха, так в нем уже есть хозяин, и это не вы». «Копайте, копайте, отрабатывайте свою треть!» «Чего раньше не сказал», — заметил Ратмир. «Мы бы хоть лопаты взяли. А так теперь придется лапами рыть». Воздух там, где он стоял, задрожал. И я впервые в жизни увидел, как человек перекидывается в волка. Ничего жутко голливудского вроде разрывания одежды и истошного воя в этом не было. Он превратился в зверя как-то... «Буднично, что ли?» Никогда бы не подумал, но два волка, оказывается, могут, если не заменить экскаватор, то уж точно с ним посоперничать. Ратмир и присоединившийся к нему Сашок невероятно шустро выкопали приличных размеров яму теми самыми лапами, которые были упомянуты. Я бы и с лопатой так быстро не управился. А потом они, как видно, докопались до цели, то есть до клада волчьего пастыря. Никакого скрежета когтями по сундуку я не услышал. Зато Сашок в какой-то момент издал такой стон, что стало ясно. Ему очень, очень больно. Но оно и понятно. Когда в тебя запускает руку призрак, тут поневоле взвоишь. А самое страшное, что ты его не видишь. И вот с чего я решил, что колдунья Клавдия была не молода. Вовсе нет. Похоже, при жизни она была довольно интересной женщиной средних лет, далекой от поры увядания. Правда, сейчас она, конечно, выглядела сильно неахти, и черноты внутри нее хватало. Тут, видно, одно на другое наложилось, и природная склонность к недобрым делам, и осознание того, что ее убил тот, с кем она была близка, и осознание собственной беспомощности. Да и атмосфера этого гиблого места сыграла свою роль «Отпусти его!» — велел я, спрыгивая в яму и доставая нож из ножен «Слышишь меня? Отпусти и получишь свободу! Даю слово ходящего близ смерти» Ничего мне Клавдия не ответила, лишь зубы оскалила да до вторую руку в Сашка запустила Отчего тот, чуя погибель, заныл тоненько, как плачущий ребенок «Жанна, не стоим!» — гаркнул я. «Тащите его наверх! Там её власти нет!» Мои подручные мигом поняли, что от них требуется, скользнули в яму и сдернули дергающееся тело волка с рук Клавдии, как мясо с шампура, а после вытащили его наверх. Бедный оборотень только тихонько подвывал от страха и непонимания происходящего. «Еще раз предлагаю». «Разойдемся миром», — предложил я призраку, который резко развернулся ко мне и теперь недобро сверлил меня своими глазами до краев, наполненными мертвящей чернотой. «Того, кто тебя сюда заточил, давно нет на свете. Отомстить ему не получится. Давай, я помогу тебе просто уйти. Это хорошее предложение, Клавдия. Выгодное». «Да, там, куда ты попадешь, хорошего ждать не приходится, но это лучше, чем веками сидеть в этом овраге и копить злобу. Тем более, что выбора у тебя нет. Не будет никаких веков, все закончится здесь и сейчас. Ты слышала, кто я, значит, все понимаешь, верно?» Я был уверен в том, что и на этот раз ничего у меня не получится, что не захочет эта душа доброй волей покинуть опостыливший ей свет. И главное, вот какой ей смысл за не жизнь цепляться? Ладно, тот же Рагулин, у него была цель, он берег свое добро. Да, прекрасно понимаешь, что ему от него пользы нет и не будет, но это какая-никакая, но цель». «Все же свое, не чужое». «А тут-то в чем изюм?» Но нет, Клавдия, дослушав меня, на секунду застыла, после перестала скалить зубы, а следом затем протянула ко мне свои руки, как бы говоря, «Делай свое дело, ведьмак». Я согласна. Причем я сразу понял, это не ловушка, не способ добраться до моего горла. Она на самом деле хочет уйти». Это был правильный выбор. Жалко только, что такие, как она, редко слушают голос оставшегося у них разума. А перед тем, как Клавдия навсегда исчезла из этого мира, чернота внутри нее стала не такой непроглядной. Надеюсь, это говорит о том, что все-таки каждый из нас имеет свой шанс на прощение. Пусть мизерный, но имеет. И что, Дормидонт? «Ты до сих пор считаешь, что его работа не стоит трети клада?» — сказал Швецов, когда я выбрался из ямы и начал отряхивать джинсы. «А?» «Стоит!» — выдохнул Сашок, уже снова принявший человеческий облик и массировавший грудь. «Как по мне!» «Твоя очередь, хранитель!» — недовольно сдвинул брови вожак стаи. «Делай свою работу!» Швецов иронично на него глянул и спрыгнул в яму. И, как водится, в тот момент, когда он выволок из земли небольшой сундучок, у меня в кармане закурлыкал смартфон. «Да елки-палки!» — достал его я с твердой уверенностью в том, что сейчас сброшу вызов, но, глянув на экран, все же решил на него ответить. «Александр, слушаю вас. Только говорите быстро!»